На сегодня достаточно. Я увидел все, что хотел. Но завтра при солнечном свете хочу еще раз полюбоваться на окрестности. Это возможно? Если высочайшее не будет против, честно предупредил Тенгор. Высочайшее! Рони задумчиво прошелся вдоль парапета. Затем остановился напротив воина и вкратчиво поинтересовался. — Скажи мне, тингор она сильно болеет? — Я не могу ответить на этот вопрос. Мужчина помрачнел и отвел взгляд. «Почему — Почему? рони с любопытством изогнул бровь. — Это какая-то тайна? Я ведь и сам вижу, как постарела и сдала высочайшее с нашей последней встречи. Я провожу вас в спальне. Тенгор круто развернулся, упрямо избегая встречаться глазами с магом. Время позднее, а вы устали и продрогли. Долеон кивнул, соглашаясь с воином. Он так замерз за недолгое время пребывания на замковой стене, что уже не чувствовал рук. Хорошо хоть Рони позаботился о ветре. Почему ты избегаешь разговора на эту тему? Ронни шагнул вперед и прикоснулся к плечу воина, стремясь остановить его. Да ли он даже не понял, что произошло в следующий момент. Движения Тенгора были так быстры, что слились в размытую тень. Вот он стоит около Рони, а вот уже около самой двери. А имперец отлетел в сторону и едва не ударился головой об стену. Извините, буркнул Тенгор, громыхая ключами. Не рассчитал. В глазах Рони промелькнул гневный всполох, но он удержался от каких-либо высказываний, сухо лишь предупредил: "В следующий раз, если решишь повторить подобное, то останешься без руки". Принято к сведению. Тенгор наконец-то совладал с засовами и открыл нараспашку дверь. Прошу. Оказавшись в полумраке коридора, Далеон удовлетворенно вздохнул. Нет, прогулки на свежем воздухе хороши, но не в столь легкой одежде. Так ведь и простудиться недолго. Комната отведенная для отдыха гостей высочайшей, располагалась на несколько пролетов ниже. Спускаясь по узкой винтовой лестнице, Далеон подумал, что не отказался бы от стаканчика другого горячего вина, настолько он продрог за недолгую прогулку. Любезнейший, Поддерживая его невысказанную просьбу, подал голос Рони, когда они миновали последний пролет лестницы и вступили в длинный темный коридор. «А вином в этом замке есть где разжиться?» «Вино?» Тенгор сбился с шага, удивленный неожиданным вопросом. «Зачем оно вам?» «Обычно вино пьют». — Если ты об этом не знал, — хмуро пояснил рони вот и я бы не прочь сейчас, хоть согрелся бы малось. — Ах, вы замерзли, — протянул воин, — я прикажу прислать вам кое-что получше и покрепче. — Отлично, — буркнул им перец и замолчал, полностью удовлетворенный итогом разговора.